Глава пятая. Статья о Петровском шла туго. Новогодний репортаж про ёлки Илья написал за несколько дней. А вот с заказным материалом, за который по-хорошему стоило бы сесть в первую очередь, была совсем беда. Вроде бы и информация собрана, и работать есть над чем. А вот поди ж ты. Илья съездил на место, полюбовался отреставрированным зданием. Строительные леса, забор, Макрог бывшей больницы уже убрали. Территорию возле неё и парк привели в порядок, облагородили. Специалисты по ландшафтному дизайну поработали на славу. Всюду сновали люди, подъезжали автомобили, рабочие что-то разгружали, заносили, монтировали. Подготовка к открытию шла полным ходом. Илья тоже по сути был в команде. Журнал должен выйти аккурат к этому торжественному мероприятию с участием отцов города и губернатора области. Он смотрел на всю эту суету, пытался проникнуться важностью момента и не мог. Тема раздражала. Превращение больницы в отель казалось глупостью, то, что Гусаров что-то утаивал, а спросить его было нельзя, сидело в мозгах из амнозой. Илья хотел бы написать совсем другую статью. не хвалебную Оду Гусарову, а критическое расследование того, почему в городском бюджете не сумели найти денег на ремонт и восстановление больницы. Но это было невозможно, а потому бесило. У него, конечно, имелось в запасе еще несколько дней, а написать все можно было и за день, если сесть и не вставать несколько часов, пока не закончишь. Но он не привык сдавать материалы впритык. Должно быть, виной всему были мысли о ссоре с Томочкой. С того памятного разговора в кафе минуло четыре дня. Они с Томочкой ни разу не встретились. Похоже, оба прикладывали к этому все усилия. Прежде чем выйти из квартиры, Илья смотрел в глазок, а, заходя в подъезд, держал ключи на готове, в два прыжка пересекал лестничную клетку, вставлял ключ в замочную скважину, быстро проворачивал его, Толкал дверь и скрывался в квартире, как в бункере. Томочка, скорее всего, поступала так же, но осознавать, что она тут, рядом, что превратилась из друга и близкого человека всего лишь в соседку, с которой нельзя пересекаться, чтобы избежать проблем, было тяжело. К тому же мучила совесть. Томочка вместе с Мишей и Лелей спасла ему жизнь, а он обидел её, оттолкнул Поэтому Илья, по совету Миши, искал другое жильё. Он уже предупредил квартирную хозяйку, которая немало огорчилась, что аккуратный, исправно платящий, тихий и беспроблемный жилец хочет съехать через 2 недели. Нашёл несколько вариантов, неплохих, даже более удобных, и теперь выбирал, что предпочтеть. Нужно было договориться с грузчиками о перевозке вещей, упаковать всё, выбросить лишнее. За годы жизни ты незаметно, но неизбежно обрастаешь вещами, как днище корабля ракушками. Но вместо того, чтобы заниматься этим, Илья, как в случае со статьёй, не мог себя заставить что-то делать, лишь бесцельно слонялся по квартире и бестолково перекладывал книги и посуду с места на место. Звонок матери раздался, когда Илья собирался уходить с работы. Что ей нужно? подумал он. Мать звонила редко, почти никогда. Он набирал её номер раз в неделю, когда переводил деньги на карточку, спрашивал, дошли или нет. Дежурно интересовался самочувствием. Илья поднял трубку и услышал знакомый хрипловатый голос. "Илюша, ты бы хоть приехал. Тут не пойми, что творится". Это тоже было странно. Виделись они от силы 3-4 раза в год. И мать никогда не приглашала сына прийти. Что у тебя стряслось? спросил он. Да кран этот. Последовал поток непечатных слов и выражений, которые не принято произносить в приличном обществе. Илья отвёл трубку от уха и поморщился. Он не терпел мата. Хлещет как из ведра. Илья позадавал уточняющие вопросы и понял, что с краном что-то неладное. Он не закручивается, льётся вода. Значит, всё-таки придётся ехать. Не ровен час потечёт к соседям, да и оплачивал счета Илья по счётчику, сколько может накапать, если поток не перекрыть. Один бог знает. Ты с лесаря вызывала? Снова полилась площадная брань. Мать была уже основательно пьяна. Всё же в относительно трезвом состоянии она разговаривала вполне прилично. Насколько Илья мог судить, позвонила куда-то Илья сходила к кому-то, но ей сказали, что прийти могут только завтра. Хотя, скорее всего, это ей только почудилось. Никуда она не звонила и не ходила. Да и не знала ни телефона, ни адреса. Илья сказал, что будет минут через 40. Пока ехал в такси, пришлось вызвать, чтобы добраться побыстрее. Нашёл в интернете телефон аварийной службы, вызвал мастера, разумеется, за отдельную плату. Это были непредвиденные расходы. К тому же следовало отдать сразу за 2 месяца вперёд за новую квартиру. А это и без того пробивало бреши в бюджете. Оставалось надеяться на премию к Новому году и приличный гонорар за платную статью, которую никак не желала писаться. Оказавшись возле дома, в котором прошло его не слишком счастливое детство, Илья глянул на окно материнской квартиры. Свет горел в обеих комнатах и в кухне. Об экономии мать не слышала. Думая о том, что ему придётся общаться с ней, он почувствовал, что настроение, и без того не слишком радужное, вовсе опустилось до нуля. Илья знал, что Миша не понимает его отношения к матери, а больше понимать было некому, потому что Илья никому про неё не рассказывал. С детских лет Илья был предоставлен сам себе. Ходил в детский сад и школу, рос и учился на фоне непрекращающихся гулянок матери. Та не занималась сыном, никогда не интересовалась его судьбой. Мальчик привык заботиться о себе сам. Зарабатывал с 16 лет. Окончив школу, поступил на факультет журналистики и, как только появилась возможность, съехал в съемную квартиру. Но мать из своей жизни не вычеркнул. Она к тому времени потеряла работу, а до пенсии было далеко. Жить ей было не на что, и Илья оплачивал счета по квартплате, платил за телефон и раз в неделю переводил матери на карточку некоторую сумму на еду. Большую часть, конечно, она сразу пропивала. Несмотря ни на что, бросить мать он не желал. Хотя, как говорил Миша, имел на это полное моральное право. Миша он отвечал, что если оставить мать без денег, то она рано или поздно продаст квартиру, как продала уже давно всё, что в ней было более или менее ценного, и окажется на улице. Но дело было не только в этом, ещё и в том, что он, жалея её, просто не мог так поступить, чем бы он тогда отличался от неё. Дверь Илья открыл своим ключом. За ней слышались голоса. женский и мужской. И он подумал, что слесарь пришёл раньше него и теперь пытается объясниться с матерью, оказавшись в квартире. Илья увидел в прихожей мать, одетую в спортивный костюм не первой свежести. Жидкие волосы стянуты в неопрятный хвост, губы зачём-то намалёваны помадой. "Илюша", мать издевательски всплеснула руками. "Что так рано? Надо уж было завтра". С кухни послышался смех, перешедший в кашель. "Ясно, никакой это не слесарь. Дружка привела. Разоваться и снимать куртку Илья не стал, отвечать и оправдываться тоже. Сразу прошёл в ванную. Вода лилась в треснутую раковину. Илья покрутил кран, и правда, не закручивается. Сволочи, за что только деньги получают?" Это относилось по всей видимости к слесарям. Неужели всё-таки говорила с кем-то из дома управления? В дверь позвонили. "Ты ещё что за хрен с горы?" спросила мать. Илья поспешно вышел в коридор и увидел немолодого мужчину с чемоданчиком. "Добрый вечер. Это я вас вызвал". Через час всё было закончено. Кран отремонтирован. Слесарь взял свои деньги и ушёл, смирив на прощанье мать презривлым взглядом. Я тоже пойду, сказал Илья и вышел в прихожую. Мать хотела что-то ответить, но тут у Ильи запел мобильный. Костя Калинин звонил, чтобы сказать, что заказчик, Гусаров, хочет увидеть статью в пятницу, потому что потом уезжает, а вернётся только через 10 дней. В четверг ты должен навёрстку сдать. Мы Гусарову уже готовый вариант покажем, как на полосе. Меньше придираться будет. Этот принцип срабатывал не всегда, но попробовать стоило. Илья пообещал, что послезавтра утром в четверг статья точно будет. Нет худо без добра. Иногда цейтнот помогает, подумал Илья, убирая сотовый. Ты что, из газеты, что ли? Илья обернулся и увидел, что в прихожую выпал с материнца бутыльник, сухопарый, тощий, как шнурок мужичонка. заросший седой щетиной. В руках у него дымилась на редкость вонючая папироса. В журнале он работает. "Встрела мать", говорила же. "Не нам с тобой чета, интеллигент". Она засмеялась визгливым смехом, как будто удачно пошутила. Э, про Петровскую больницу, что ли, говорил. На ногах мужик стоял не вполне твёрдо, но взгляд был осмысленный. Да, Коротко ответил Илья. Место там даурное. Слышь, ты не ходи туда. Мать воззрилась на своего приятеля. С чего взял-то? Илья напряжённо слушал. Можно было сразу уйти. Ничего путного этот пьянчушка сказать не мог. У него давно мозги пропиты. Но Илья тем не менее оставался, ждал, что ещё он скажет. Шабашили мы там, я, Санёк, Еще мужики были. Мусор строительный убирали. Там же ремонт был. Больничку переделывали в отель. Слыхала хоть? Мать точно ничего не слыхала. Кроме выпивки, ее мало что интересовало. Однако нерешительно кивнула. «Я, Митя!» Мужик вдруг решил представиться и сунулся к Илье с вытянутой для приветствия рукой. Тот машинально пожал за скорузлую ладонь и спросил. «Почему вы сказали, что это плохое место?» «Призраки там! Демоны воют по ночам! Страх божий!» Мать вытаращила на Митю глаза, растянула рот в улыбке и хотела что-то сказать, но ее друг, заметив это, засверкал глазами и рявкнул. «Ча ржошка была! Правду говорю! Никто там не хотел работать! Если только днем, да и то! А нам ночью велели доделать! Скорее им вишли надо!» Зажирались, а деньги-то нужны. Жить-то надо на что-то. Я тебя спрашиваю. Лицо Мити быстро наливалось кровью, похоже, он был гневлив и скоро на расправу. Кто-то пострадал? быстро спросил Илья. Пострадал. Митя презрительно выплюнул это слово. Загнолся, как не фиг делать. Хороший мужик был. Это только, кого я знаю, а люди говорили, ещё другие были. И всё шито-крыто. Потому как этот моржовый Митя не успел договорить, мать, которая стояла с ним рядом, внезапно прижала руку к груди, издала странный горловой хрип и повалилась на пол. "Ир, Ирка, ты что?" забормотал Митя, прижимаясь к стене. Илья бросился к матери. "Та была без сознания. Мама, я ничего не делал". Затем он принялся оправдываться Митя пришёл, посидели культурно, выпили. И я ничего. Хлопнула дверь, Миття выкатился из квартиры, испугавшись невесть чего, возможно, встречи с полицией. Илья некогда был разбираться в его мотивах. Он звонил в скорую. Трубку взяли быстро, и уже через 10 минут приехали врачи. Сидя в грязной, замусоренной прихожей, возле лежащей на полу матери, Илья не мог понять, что чувствует страх, боль, сострадание или эта женщина уже давно и бесповоротно убила в его душе все чувства к себе